Шведов, успокаивающе похлопал, баловав по плечу, нашарил взглядом Мо, поинтересовался, готово? — В принципе, да, — кивнул Мо. — Сейчас костры запалим, и можно. — Берите Шамиля, пошли в машину. Полковник сделал приглашающий жест. — Рассчитаемся. А потом посмотрите, что мы с такими всегда делаем. Вам понравится. Ярко полыхают два сдобренных соляра костра, сложенных рядом со стеной дома. В стене, под самым обрезом крыши, забиты четыре металлических костыля. К костылям прикреплены толстые льняные веревки, каждая оканчивается профессионально сработанной петлей. Внизу стоят пять табуретов. Сегодня умо умопраздник. Обычно он вешает торговцев живым товаром на парашютной стропе. Стропа хороша для транспортировки. Свернул мотком и бросил в багажник. Много места не занимает. Еще стропа хороша тем, что неприметна. У санитаров зоны есть свои приметы и суеверия. Если загодя запасти веревки с петлями, судьба может наказать за самонадеянность. Может случиться и так, что вешать будет некого, или вообще акция провалится со страшным треском. А стропа многофункциональна, она годится для чего угодно. Застрявшую машину, например, из грязи вытягивать. Но стропа значительно уступает веревке по эффекту воздействия. И лиходей, повешенные на стропе, умирает практически мгновенно. стропа давит быстро И безболезненно. Кроме того, у человека, удавливаемого стропой, зачастую ломаются шейные позвонки. А похититель, подвешенный на толстой веревке, будет умирать мучительно долго. Мо радуется. Спасибо Баю, хозяйственный Ногча. Все в хозяйстве имеется. Рабы, дрова, соляра, костыли, веревка. Мент и «Север» поочередно вытаскивают из подвала плененных бандитов. Глаза завязаны, руки скручены за спиной. Припрыжку подтащили к табурету, взгромоздили, сунули голову в петлю, затянули, чтобы не выскользнул ненароком. Теперь никуда не денется. Таким образом, в течение нескольких минут доставляют на место казни всех четырех. Снимают повязки. Ваха еле держится на ногах, плохо ему. Тужится изо всех сил, чтобы не рухнуть. Начинает раньше времени задыхаться. Север вынужден придерживать его до окончания церемонии. Остальные, осознав, что с ними собираются сделать, приходят в неописуемый ужас. Двор оглашается страшными криками, стонами, мольбами о пощаде. Идея насчет фарса с повешением целиком и полностью принадлежит Мо. В свое время он популярно объяснил остальным членам команды, что значит для истинного мусульманина быть повешенным. Воину ислама, чтобы угодить в рай, необходимо принять смерть от железа или, как и минимум, геройски умереть в бою. По мусульманским канонам, Вешают только самых конченных негодяев, Чьи преступления перед Аллахом настолько ужасны, Что они не заслуживают права на милосердие. Тот, кого повесили за шею, обязательно попадает в ад. Мо, с минуту коротко говорит по-русски, Перечисляет, в чем повинны приговоренных к смерти. Затем надевает белую шапочку берет в руки четкие и начинает громко читать молитву. Барин, выбрав удобный ракурс, бесстрастно фиксирует происходящее на пленку. Это тоже давно отработано. Потом с этой кассеты сделают несколько десятков копий и различными путями запустят в зону. Пусть смотрят. Разумеется, это далеко не самый прогрессивный метод воспитательного воздействия, но Саид, например, говорит, что Впечатление производит довольно сильное, в том числе и на тех, кого это касается. Пусть думают. Муа читает молитву. Собственно, это даже и не молитва, а искусно подобранный в соответствии с ситуацией перечень аятов Корана, которые осужденные на повешение нарушили при жизни. Любой шейх, муфти или просто мулла действительно понимающий арабский язык, Посмотрев эту запись, вынужден будет признать, что самодеятельный священнослужитель Мо ни капельки не погрешил против истины. Самосуд — да. Узурпаться шарятской судебной власти — безусловно. Но не ложь. Мо — смертник. Все члены команды в масках. Мало ли что, вдруг в кадр попадешь. Север он вообще рядом с виселицей стоит, а Мо в шапочке. Ему плевать на все. Он как-то сказал, что уже давно умер, а здесь на земле живет лишь его пустая телесная оболочка. «Вуаля, Хуагабар!» — заканчивает Мо и делает знак своим помощникам. В север прекращает поддерживать Ваху наматывает на руку один конец троса пропущенного между ножек табуретов. мент ухватывается за другой конец и тоже наматывает ножки табуретов утонули в земле нужно будет приложить немалые усилия раз два в зале табуреты выпрыгивают из под ног приговоренных хрипы рывки тел ужасающие в своей безысходной бессмысленности Конвульсивная поляска подрыгающихся ног. Барин-оператор, не выдержав, на несколько мгновений цеплят фокусом костер. Встретившись с горячим взглядом, Мо поправляется, объектив вновь устремлен на дергающиеся тела. А Мо, убедившись, что у барина все в порядке, переходит к последнему приговоренному, оставшемуся стоять на табурете с петлей на шее. Это Ахамед Сатуев. Под его табурет не пропустили трос. Неужели не хватило? Нет, так задумано. Мо с огромным сожалением смотрит на Ахмеда и оборачивается к шведову с Антоном, которые пришли пообщаться с главарем похитителей. Трое мало. Четыре хорошо. Как раз для ровного счета. Он точно нам нужен. Или шведов с антоном смотрит на ахмета все это время раненый в плечо главарь истошно орал обещая своим учителям самые несусветственные блага и сжалятся и оставят ему жизнь его никто не слушал было очень шумно так орал ахмед что безнадежно хрип во взгляде его блуждают сумасшествие он не верит что до сих пор еще жив ослабь петлю — командует полковник, — это к Моне относится, такие вещи не делает. Вот затянуть потуже — с превеликим удовольствием. Антон тяжко вздохнул, ставит рядом табурет, взбирается на него и ослабляет петлю.